6. Здравствуй, Мира. Синий взгляд собеседника беззастенчиво обволакивает меня. Скользит по волосам, лицу, плечам, спускаясь ниже. Я кожей ощущаю исходящее от него удовлетворение. Не любопытство от встречи, не интерес, не удивление, а именно удовлетворение, словно так он себе все и представлял, и ничего не выбивается из его плана. Песклявый голос можно было смело вычеркивать из списка потенциальных недостатков Саввы, или как его в реальности зовут. Он очень мужской и ровный, без высоких нот, но и без возрастной басовитости. «Здравствуй. Я начинаю немного теряться от настойчивого вторжения сильной энергетики и машинально берусь за спинку стула. Хочется поскорее сесть. Позволь, я сам». Звучит незамедлительно, и в следующую секунду парень сокращает расстояние между нами почти до интимного, встав позади меня. Рост примерно 185 сантиметров, изысканный парфюм, запах терпкий, но не тяжёлый. Пока ни одного промаха, но ведь это только начало вечера. Я с достоинством приземляюсь на стул и обещаю себе во что бы то ни стало прекратить это хозяйское доминирование. У парня определённо есть масса причин для такой уверенности в общении с противоположным полом, вот только и у меня самооценка самооценкой все в порядке, неудавшиеся отношения с Никитой не в счет. «Давай сначала закажем еду, чтобы в дальнейшем не отвлекаться от общения», — распоряжается мой спутник, вновь занимая свое место. Только не говори, что ты не голодна или будешь только салат и воду». Я снова чувствую укол раздражения от его фамильярности, будто он точно знает, что я собираюсь строить из себя бесплотную нимфу, питающуюся воздухом. Я и не планировала. Здесь прекрасно готовят, я не сижу на диете и, придя в ресторан, никогда не преследую цели сэкономить. Губы парня трогает улыбка, от которой на щеках появляются глубокие ямочки. Они, как и цвет глаз, делают его лицо выдающимся — но отнюдь не милым. Внешность моего собеседника только обертка, не передающая сути. Такое бывает с актерами. На снимке вы видите лишь привлекательного человека, а волшебство начинается, когда фото оживает, дополняя образ деталями улыбкой, тембром голоса, движением губ и бровей. Именно это эксклюзивная мимика. а мертвая статика завоевывает миллионы сердец. И то, что я думаю обо всем этом, глядя на незнакомого парня, мне совершенно не нравится. Всегда оставайся со мной такой же прямолинейной. Тебя и правда зовут Савва. Решаю сразу избавить себя от дурацкой необходимости называть его вымышленным именем и заодно перебить это наблюдающее ожидание в его глазах. Конечно, для чего мне его выдумывать? Ему удается сказать это так, что не возникает ни малейшего сомнения в том, что он не врет. Пожалуй, эту черту можно отнести к числу достоинств саввы. Из-под опущенных ресниц я смотрю на его пальцы, обхватившие меню. Длинные, как у пианиста, без колец и татуировок. Заусенцев и грязи под ногтями нет. В копилке минусов пока по-прежнему находятся лишь фамильярность и самоуверенность. Манеры саввы тоже не вызывают нареканий. Он терпеливо дожидается, пока я расспрошу официанта о составе основного блюда, сделаю заказ и только потом называет свой. Никита соблюдал эту традицию не всегда. как ты и меня себе представляла Мира. Выше, ниже, толще, старше, моложе, уродливее, красивее. В синих глазах светятся неподдельные интересы, нет ни намека на сомнения. Услышать ответ он не боится, подтверждая, насколько в себе уверен. У меня не сложился твой четкий образ, потому что было мало времени на фантазии. В самое сердце мира. Мой собеседник прикладывает длинные пальцы к левой половине груди и сгибает губы в шутливой улыбке. Неужели три дня виртуального общения слишком мало, чтобы попытаться меня представить? Очевидно, сейчас мы перешли к той части, в которой я не слишком сильна, и в которую не планировала быть вовлечённой. Флирт. Я не испытываю ни малейших угрызений совести за то, что не собираюсь его поддерживать. Я хочу сразу пояснить, что регистрация в сервисе знакомств была спонтанным мероприятием и не имела под собой реальной цели познакомиться. Наверное, поэтому я и не пыталась тебя представить. Глядя на Савву, я не могу решить, действительно ли он уязвлен моими словами. Ямочки на его щеках никуда не делись, но взгляд стал более темным, почти стальным. Пусть так. Расскажи мне о себе. Не что-то конкретное, а все, что захочешь. Я тянусь за стаканом воды, чтобы дать себе время определиться, насколько я готова допустить его в свою жизнь, и в итоге выдаю самое скучное, самое безопасное. Я возглавляю отдел продаж известной косметической фирмы, окончила высшую школу экономики, в Москве живу 11 лет. Сав вощурит глаза. «Редко кто любит признаваться на первом свидании, что в столице он просто гость. Или ты из Санкт-Петербурга?» «Нет, я из Нижнего Новгорода и не вижу в этом ничего постыдного. И у нас не свидание». «Нижний Новгород», — задумчиво произносит мой спутник, словно осмысливает какой-то ребус. «Интересно». «И да, у нас свидание». «Я решаю не вступать с ним в бессмысленный спор». Чтобы Савва не возомнила нашей встречи, это никак не влияет на то, как вижу ее я. К тому же официант принес еду. «Сколько тебе лет, Мира?» «Мне 29. В январе будет 30. Я не удерживаюсь от насмешливого ехидства. С определением размера ноги по фотографии ты справился, а с возрастом нет?» «К чему гадать, если есть возможность спросить?» Без тени веселья парирует Сава, глядя мне в глаза. «Я младше тебя на три года». Я насаживаю листок салата на вилку, но не решаюсь отправить ее в рот. Он будто ждет моей реакции на это заявление, будто ему важно ее увидеть. Вряд ли после определенного возраста это становится препятствием для общения. Ответом мне становится ослепительная улыбка, от которой странно щекочет в груди и в животе. Его верхняя губа полнее нижней, зубы ровные, естественно, белые. мне все еще нечего добавить в копилку его минусов спроси у меня все что захочешь мира обещаю ответить честно я откладываю вилку и беру пару секунд на раздумье пожалуй это отличная возможность удовлетворить свое трехдневное любопытство мне сложно поверить что ты угадал с моей внешностью ты за мной наблюдал мы пересекались по работе у нас есть общие знакомые нет нет нет и еще раз нет То, что мы сидим здесь, считай это волшебной силой момента. Что-нибудь еще? Чем ты занимаешься? Я имею в виду трудовую занятость. Моя компания занимается разработкой компьютерных игр. Я даже пасьянс на собственном ноутбуке ни разу не раскладывала, поэтому неопределённо мычу «Угу», и из вежливости интересуюсь «Какие, например?». И тут, к моему изумлению, он называет компьютерную игру, которую знает любой пользователь интернета, включая меня. Ее просто невозможно не знать, хотя бы потому, что ее реклама украшает все самые посещаемые сайты. Теперь на смену УГУ приходит искреннее. Ого, это ведь какая-то кровавая стрелялка. Савва начинает рассказывать, как ему в голову впервые пришла идея создавать игры, и я, сама того не замечая, целиком погружаюсь в его историю. В его манере говорить есть что-то гипнотическое. Глубокий тембр голоса с мягкими перепадами тональности, грамотная речь без стилистических изъянов и мусора вроде «вот», «э», «значит». И главное повествование выходит действительно занимательным и без претензий на пафос. Кажется, будто этот парень считает оглушительный успех своей игры не более чем удачей. «Ты ведь приехала на такси?» спрашивает Сава после того, как официант забирает у меня тарелку с недоеденным десертом. «Да, я не езжу за рулем. Он выкладывает на стол две купюры, сумма которых значительно превышает итоговый счёт, и поднимается. «Я тебя отвезу».